Оно вызовет цепную реакцию производства. Такие, как я, начнут появляться в массовом масштабе. И не только на космических кораблях. В чем же эгоизм? Если нас десять, это не имеет ни малейшего общественного значения. Мы просто затеряемся в массе, незаметные и незамеченные. Передо мной... Перед нами будут такие же перспективы, как перед любым человеком с весьма существенной поправкой на интеллект и ряд специфических особенностей, которых у человека нет. Мы можем достичь многого, но лишь при условии, что не будет массового производства. В этом что-то есть. А... Вы могли бы сказать, кто еще из команды? Нет. У меня нет уверенности. Понятно. А догадками я могу вам больше навредить, чем помочь. Ну, а не могли бы вы рассказать мне что-нибудь о себе? Определенные аспекты? Да, пожалуйста. А я могу спрашивать вас о ваших слабых местах? Можно мне задать вопросы нескромные, почти интимные? Мне нечего скрывать. Вам знакомы ошеломление? Страх? Отвращение? Да, такие случаи бывали. Вы были знакомы с женщинами? В том смысле, какой вы вкладываете в вопрос, нет. Я выгляжу как мужчина, говорю как мужчина, и психически я, наверное, в какой-то степени мужчина. Но именно в какой-то степени. Впрочем, это не имеет никакого отношения к делу, по которому я пришел. Как знать, как знать. Ну, продолжайте, продолжайте. Как личность я возникал в два этапа. В ходе предварительного программирования и в ходе обучения. Человек ведь тоже так возникает. Но первый из этих факторов играет для него меньшую роль, потому что он появляется на свет едва оформившимся. Я же физически сразу был таким, какой сейчас. Меня просто напичкали информацией. История формирования человека – это история сражений мозга с самим собой. Я не знал этих безумств и разочарований. Вы ненавидите тех, кто вас создал Вы ошибаетесь Я считаю, что любое бытие, даже самое ограниченное, лучше небытия Они, эти мои создатели, конечно, многого не могли предвидеть Но я им благодарен Значит, вы имеете представление о доброте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 Совершенно не чувствует себя ответственным за его далекие последствия. Ядерное оружие. Это лишь один из тысячи примеров. Скажите, Барнс, вы состязались с людьми в различных экспериментальных ситуациях. Вы что, всегда побеждали? Нет. Я проявляю себя тем лучше, чем больше математики требуют задания. Интуиция – мое слабое место. Мое происхождение от цифровых машин мстит за себя. А как это выглядит на практике? Если ситуация чрезмерно усложняется, я теряюсь. Человек, насколько мне известно, старается опираться на догадку, то есть на приближенное решение, и это ему иногда удается. Я должен учесть точно и ясно. И если это невозможно, я проигрываю. То, что вы сказали, очень важно, Барнс. Значит, в опасной ситуации, при катастрофе... Все не так просто, командор. Ведь я не ощущаю страха, так как человек.